Глава четвертая. Пару дней спустя. Карина. Апатия. Она накатывает постепенно, укутывая в свою липкую паутину. И чем больше трепыхаешься, тем прочнее увязаешь в ней. Парализующим ядом проникает в кровь и разносится по венам. В какой-то момент становится неважно, что происходит вокруг. Это как медленно тонуть с грузом на шее, метр за метром, уходя под воду, пока безвольное тело не коснется дна. Нет даже малейшего желания выбираться на поверхность. Именно так я ощущала себя сейчас, сидя в салоне машины Макса, вдыхая уже знакомые запахи кожи, кофе и цитруса, глядя, как за помутневшим от моего дыхания стеклом проносится здание всех мастей и назначений. Когда-то я мечтала стать дизайнером, строила грандиозные планы на будущее, любила и верила во взаимность, но жестокая реальность посмеялась надо мной и внесла свои коррективы. И вот я еду уже с чужим мужчиной, теребя ногтями обложка документа с выбитым гербом, царапая ее поверхность до светлых пятен. «Еду, чтобы сделать то, о чем грезила когда-то, в прошлой жизни. Но не при таких обстоятельствах и не с этим презирающим меня человеком». Автомобиль притормозил возле вычурного здания с надписью «Дворец Прагосочетаний». Макс открыл мне дверь, подал руку и искренне удивился, когда я покорно приняла его помощь. Сделала это не столько из вежливости, сколько из необходимости. Вновь заболела поясница, и мне пришлось по-настоящему опереться на теплую мужскую ладонь, чтобы выйти из машины. — Я понимаю, что все уже договорено, но хотя бы не делай вид овечки, которую ведут на заклание, — шепнул Стравинский, недовольно хмурясь. — Да, дорогой, — ответила непринужденно и взяла его под руку. — И не переигрывай, — разозлился он. — Как скажешь, милый. На этих словах Макс тяжело вздохнул. «Мы обошли здание, ведь главные двери не для нас, нырнули в узкий коридор. Стравинский молча взял из моих рук паспорт. Примерно так девушек забирают в рабство», мелькнула в голове пугающая аналогия. Макс коротко постучался в один из кабинетов и, не дожидаясь приглашения, тут же скрылся внутри. Через мгновение выглянул и жестом подозвал меня. Неуверенно вошла и, поздоровавшись с грузной работницей ЗАГСа, села за стол рядом с напряженным Стравинским. Пока женщина заполняла документы, я уныло рассматривала ее: Непропорциональные губы, одна пухлее другой, покрыты яркой помадой, скатавшейся в уголках рта. Выжженные белые с розоватым отливом волосы убраны в старомодную гульку. Глаза подкрашены броско и немного неровно. Одета в морковного цвета костюм, который наверняка застал целую вереницу брачных церемоний. Невеста берет фамилию жениха. Ее красные губы растянулись в неестественно широкой улыбке, которая была адресована не мне, а Максу. Невеста остается на девичьей. Я возмущенно закатила глаза и в этот момент услышала нервный кашель Макса. Что? «Не собираюсь портить паспорт из-за тебя», — заявила, повернувшись к нему. Стравинский гневно засопел, а его ноздри раздувались, как у быка на арене. «Нет, мне даже интересно, на что он рассчитывал?» «Хватит хуршиду штампа, а фамилию российские девушки могут и не менять, ничего подозрительного». «Ох уж эти современные барышни!» Пробурчала работница ЗАГСа, поглядывая на Макса и стараясь ему угодить. «Сплошные феминистки!» «Займитесь документами!» Мы одновременно рявкнули на нее, а она обиженно замолкла. Некоторое время сидели в гробовой тишине, которую нарушал лишь противный скрип ручки. Наконец... Женщина положила на стол журнал и длинной указкой, как в школе, тыкала, где поставить подписи, а потом протянула нам паспорта. Вдруг, желая выслужиться и по полной отработать полученные от Макса деньги, начала подвывать приторным голоском. «Сегодня вы создали семью. Теперь вы муж и жена, основатели «Новые ячейки общества и продолжатели своей династии!» Я уставилась на нее, ошалела, раскрыв рот. «Эта странная женщина издевается над нами!» Окончательно убедилась в своей правоте, когда она с придыханием заключила. «Можете поздравить друг друга поцелуем!» Фух, Я в отчаянии выхватила свой паспорт и выбежала из кабинета, даже не попрощавшись. Фурии пронеслась через коридор и, только оказавшись на улице, немного сбавила шаг и сделала глубокий вдох. Хотелось плакать, но слез не было. «Где же ты, апатия? Вернись и забери эту боль!» «Карина, остановись же ты!» — строго прокричал мне Макс, но я двигалась дальше. Конечно, ему не стоило больших усилий догнать меня и схватить за руку. Как обычно, Стравинский грубо притянул меня к себе, тем самым провоцируя слишком острый импульс в моей измученной спине. Невыносимая физическая боль молниеносно вытеснила душевную. Я непроизвольно схватилась руками за пиджак Макса, сжимая лацканы до побелевших костяшек и зажмурила глаза. Будто пыталась найти в этом мужчине помощь. Глупая.